Глава одиннадцатая. Чтобы просушить дом, нам пришлось распахнуть все окна и двери. Сухое место для сна я нашла лишь на чердаке, но леди на отказались там ложиться. Там что? В ужасе прошептала девочка. Паутина и не только, поморщилась вдова. Здесь чудовищно грязно. «Внизу чисто!» — устало парировала я. «Хотите, спите в луже, а я останусь здесь!» Все тело ныло, словно весь день копало картошку. Все же этот день выдался невероятно насыщенным. И если бы мне не досталось юное тело, я б точно откинула копыта. Впрочем, бедную девочку, что с горя выпила яд, и молодость не спасла. «Глупышка!» — тяжело вздохнула я. «Помереть всегда успеется!» Посмотрела на мейру. «Ты хоть будь умницей, подумай о ребенке!» Женщина гордо развернулась и потащила засыпающую на ходу Леору к лестнице. После моего ужина невестка долго пропадала в саду, со стороны которого слышались характерные звуки, и теперь демонстративно не разговаривала со мной. Кроме нее ни у кого на мой суп подобной реакции не было, наоборот. Леди порозовели, глазки заблестели, и даже у вдовы настроение заметно улучшилось. «Терпеть можно!» велась она и принялась раскладывать на полу высушенные Мэйрой вещи. «Маму положим тут, здесь меньше паутины, с ней будет спать Леора. Мэйру я уговорю, а мы с сестрой расположимся там». Я оставила вдову на чердаке, а сама спустилась, чтобы помочь пожилой леди забраться по крутой лестнице, но замерла, услышав тихий голос Элизы. «Не плачь, завтра я навещу господина Ангрена». «Вы знаете, где живет Нельс?» Голос Мейеры прозвучал надрывно. «Нет». Но Дуглас как-то упоминал, что сестра господина Ангрела держит кофейню. Их не так много в столице. «Обойду все, но узнаю, что случилось с Нельсом». и нашими денежками проворчала я спускаясь дальше я пойду с тобой элиза отшатнулась ханна не говори что боишься собственной дочери улыбнулась я и достала из кармана записи мне нужно кое что купить у нас нет денег сухо возразила элиза если трубы не починить то нас смоет второй волной раздраженно предупредила я если агрегат в подвале снова сработает «Готовьте доски, будем учиться серфингу!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» Вспылила Элиза и сделала шаг ко мне. «Но денег все равно нет, неужели не поняла этого? Иначе никто бы не стал есть суп из змеи!» Мейра позеленела и, прижав ладонь к арту, рванула в сторону туалета. «Не вздумай смывать!» Громко предупредила я, а потом обратилась к матери Ханны. Когда я отвлекла инспектора, ты забрала и спрятала в корсете какие-то бумаги. Элиза побледнела и отшатнулась. Ты видела? Это деньги? Векселя? Акции? Ценные бумаги? Это нечто очень ценное для меня. Справившись с собой, процедила она. Но для других это лишь бумага. Пришлось временно отступить, но я не поверила женщине. Впрочем, издаваться не собиралась. «Это теперь наш дом, и придется его чинить. Прогуляюсь завтра с Элизой, посмотрю город, приценюсь к материалам, а заодно подумаю, где бы нам достать денег хотя бы на еду. Змеи весьма питательные, но мэйра, похоже, их не воспринимает ни в каком виде. Такая чувствительная!» — проворчала я, засыпая на полу. По крыше забарабанил дождь, лишая нас надежды, что дом быстро просохнет. Зато под его песню успокоилась и заснула даже беспокойная вдовушка. И хорошо, нам всем еще понадобятся силы,